Глава 23 Там же, между Ло и Адлером На станциях пассажиры высыпались из электрички, словно из сита, равномерно засеивая собой длинную пляжную полосу. Вагон постепенно пустел. Проход освободился. Все, кто хотел, могли сесть на лавку. Кое-кто даже лег. Утомленный хлопотами, Линчу задремал. Он доверчиво притулился к своему пленнику и положил голову ему на плечо. Они оба выглядели как единомышленники, сосредоточенно делающие одно дело, и, возможно, общались сейчас в своих снах. Менгри тоже сидел с закрытыми глазами, но он притворялся, что спит. Мысль его напряженно работала в одном направлении. Чуть приподняв веки, он стал водить зрачками из стороны в сторону, рассматривая окружающих его пассажиров. Затем он перевел взгляд на Линчо. Тот, раскрыв рот с недостающими в нем элементами, хрипло дышал, ресницы дрожали, губы слегка шевелились, словно Линчо во сне с кем-то разговаривал. Не сводя с него глаз, Мэнгри медленно опустил руку в пакет, который взял с собой, и вынул оттуда пластиковую бутылку с минералкой. Все теми же плавными движениями он свинтил крышку, отпил глоток, а затем медленно поднес бутылку к поясному ремню пленника. Он не должен проснуться. Перед отъездом Ринча дал ему Мощную дозу закиси азота, да еще заставил выпить полстакана валерьянки. Так что клиента из пушки не разбудишь. А вода в бутылке нагрелась и большого дискомфорта не доставит. Мэнгри слегка сдавил бутылку, и вода полилась пленнику под ремень. Вскоре по его брюкам расползлось мокрое пятно, а под ногами появилась лужа. Закрыв бутылку, Мэнгри сунул ее в пакет и стал тормошить Линчо. «Эй, проснись же ты!» — шептал Мэнгри. «Беда! Кажется, наш друг в туалет хочет!» линч вздрогнул, открыл дурные глаза и тутчас попытался вскочить на ноги. «Что? Где?» — испуганно бормотал он. Мэнгри хлопнул его по плечу, усаживая на место. «Сядь, не привлекай внимания!» Посмотри под ноги. Наконец, Линчо увидел лужу и покачал головой. Ах, черт! с досадой произнес он. Как же мы не подумали? Не хотелось бы привлекать внимание. Надо отвезти его в туалет, сказал Менгри равнодушно. Да, правильно, согласился Линчо и вскочил на ноги, но Мэнгри махнул на него рукой. Сиди, зашипел он. Я сам. «Нет, я помогу», — возразил Линчо. «Ты хочешь, чтобы мы как три идиота в одном сортире толкались?» Линчо недоверчиво смотрел на Мэнгри. Тот, почувствовав, что его план на грани провала, мобилизовал все свое актерское мастерство. «Как хочешь», — сказал он и притворно дивнул. «Думаешь, мне приятно им заниматься?» Мне просто не хочется привлекать лишнее внимание. Мне ведь легче с ним управиться, чем тебе. — А разве здесь есть туалет? — Конечно, — не моргнув глазом, ответил Менгри. Линча недолго колебался. — Ну, давай, — скрипя сердце разрешил он. — Только быстро. — Три минуты, — заверил Менгри, и, ловко обхватив пленника за грудь, поставил его на ноги. Пленник приоткрыл глаза, но какой-либо интеллект в его взгляде не обнаружился. Он все еще находился под воздействием снотворного и ничего не соображал. Закинув его руку себе на шею, Мэнгри бодрой походкой направился в тамбур. Раскрыв створки, он посмотрел по сторонам и увидел того же молодого человека в белой рубашке. «Парень, конечно». «Крепкий», — подумал Менгрин, — «но грудь-то у него не железная». Он завел пленника в тамбур, прислонил к автоматически открывающимся дверям с грозным предостережением не прислоняться, и посадил его на пол. Мужчина в белой рубашке повернулся и, сложив на груди руки, с излишним любопытством стал смотреть на Мэнгри. «Столько свободных мест», — подумал Менгрин, — а он торчит здесь. Приветливо улыбаясь, как старому знакомому, Менгри кивнул на пленника, вздохнул и сказал «Водка! плехо". Теперь руки у него были свободны. Мельком заглянув в вагон и убедившись, что никто не проявляет к Тамбуру интереса, Менгри приподнял защитный кожух пневматического привода, который находился над дверями, и повернул красную ручку с надписью «Выключение дверей». Теперь створки можно было раздвинуть с относительно небольшим усилием, и уж совсем легко было вытолкнуть ногой пленника из вагона. Менгри снова посмотрел на невольного свидетеля. Тот с отсутствующим видом наблюдал за происходящим. Менгри опять улыбнулся. Улыбка у него была сногсшибательная. Он знал ее магическую силу. Пусть думает, что моему другу нужен свежий воздух. Мэнгри сделал вид, что почесал поясницу, но на самом деле он проверил, на месте ли его револьвер. Он надеялся, что обойдется без стрельбы. Поднимать шум в вагоне было нежелательно. Вряд ли этот качок в белой рубашке настолько глуп, чтобы лезть на рожон. Рядом море, пляж, девушки. В такой обстановке даже у самых отчаянных героев пропадает желание рисковать жизнью. Мэнгри взялся за створку дверей. Она шла тяжело, но и Мэнгри понял, что надо раздвигать обе створки сразу. Он взялся за них и поднатужился, словно пытался разорвать крепкую ткань. Створки разошлись почти на метр. Этого достаточно. В тамбур ворвался горячий ветер и оглушительный лязг колес. Теперь надо действовать быстро и решительно, чтобы шокировать качка и парализовать его в волю. Мэнгри уперся руками в перегородки и поставил ногу на плечо пленнику. В это мгновение поезд въехал на мост. Очень кстати. Пленник пролетит через конструкции и упадет в реку. Через несколько суток его труп выловит в море без каких бы то ни было следов насилия. Мэнгри мысленно сосчитал раз, два, три. Кто-то с силой схватил его за плечо и отбросил назад. а, -а, -а качок все-таки решил проявить геройство. С короткого разворота Мэнгри ударил его кулаком в челюсть. Качок всем своим весом обрушился на перегородку. Пришла пора достать револьвер. Мэнгри завел руку за спину, но качок неожиданно ударил его ногой в живот. В глазах у Мэнгри потемнело. Он согнулся, но лишь на мгновение. Работа в охранке приучила его легко переносить боль. Зарычав, Мэнгри сжал кулаки и двинулся на своего обидчика с желанием превратить его в отбивную. Тот достаточно профессионально изобразил боксерскую стойку. Мэнгри ударил левой, тотчас добавил крюком справа. Качок умело отбил оба удара. Мэнгри на мгновение повернул голову, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится его пленник. Поезд тотчас закачался на стыках, и спящий стал медленно вываливаться через проем. Менгри издал восторженный вопль. Можно было вообще не прикасаться к пленнику. Через несколько секунд он сам неминуемо вывалится из вагона. С удвоенной силой Мэнгри кинулся на противника, осыпая его градом ударов. Но тот перестал отвечать и кинулся к сидящему на полу пленнику. Еще мгновение, и несчастный свалится под колеса. Но качок успел схватить его за лацкан пиджака. Он стоял на коленях спиной к Мэнгри и вытягивал несчастного из проема. Очень подходящий момент, чтобы одним ударом избавиться от двоих сразу. Менгри подпрыгнул, чтобы ударить качка в спину ногами, но тот вдруг отпрянул в сторону. Менгри угодил ногами в дверь, потерял равновесие и упал на пол. Пока он вставал, качок успел втащить пленника в тамбур и прыжком скачил на ноги. Менгри увидел, как белая рубашка надвинулась на него, словно лавина и последовало несколько точных и жестких ударов. Качок бил его на отмаш, и голова Мэнгри болталась из стороны в сторону, как у китайского болванчика. Чувствуя, что теряет контроль над ситуацией, Мэнгри резко опустил голову и боднул ею противника в живот. Тот отлетел к проему, едва не вывалившись наружу. Собрав все силы для последнего удара, Мэнгри отошел к противоположной двери и, закричав страшным голосом, кинулся на качка. Менгри так и не успел понять, что произошло. Он рассчитывал вытолкнуть из вагона качка вместе с пленником, но, не встретив никакого препятствия, пулей вылетел через проем. Последнее, что отразилось в его сознании, был страшный свист в ушах и ощущение жуткой пустоты в животе. Кирилл поднялся с пола, оттащил своего немощного двойника на середину тамбура и закрыл створки. Юля должно быть была свидетелем мордобоя и со шквалом эмоций и вопросов ворвалась в тамбур. Что произошло? А где Мэнгри? Господи, я так и знала, что это добром не кончится. У тебя губа разбита. А этот живой Кириллу стоило больших усилий снова отправить девушку в соседний вагон. Не успел он закрыть за ней дверь и заправить рубашку в брюки, как в тамбур влетел Линчо. Его ничуть не встревожило отсутствие коллеги по научным исследованиям, зато по отношению к своему пленнику он проявил едва ли не материнскую заботу. Опустившись перед ним на корточки, Линча зачем-то стал торопливо расстегивать ему ворот рубашки и шлепать по щекам. «Он что-то тихо бормотал», Может быть, молил Бога сохранить несчастному жизнь. Затем прижался к его груди ухом и на мгновение замер. Убедившись, что с пленником все в порядке, и тот преспокойно продолжает дрыхнуть, Линча, наконец, вспомнил про сообщника. Не зная ни одного слова по-русски, Линчи на удачу спросил Кирилла по-английски. He was the negro. What has become of him? «Здесь был негр. Вы не знаете, куда он делся?» Кирилл понял бы вопрос, даже если бы Линча спросил его на языке канакуру. Не напрягая себя составлением английской фразы, Кирилл с протяжным свистом провел рукой, рисуя в воздухе виртуальную глиссаду, заканчивающуюся где-то за пределами вагона. У Линча больше вопросов не было. Он не слишком огорчился и, взвалив на себя безвольное тело пленника, словно раненого на поле боя, отволок его в вагон. Это происшествие осталось незамеченным для других пассажиров. Электричка прибывала в Атлер, и народ потихоньку готовился к выходу. Просыпался, стаскивал с багажных полок сумки, мешки и подтягивался к тамбуру. «Кирилл, дабы не мозолить глаза Линча!» Воткнулся в очередь, пытаясь спрятать свои широкие плечи за двумя тощими девушками с облупленными розовыми носами. Ленчо не смотрел на Кирилла, но по его напряженному лицу было видно, что он мучительно вспоминает, где и видел его раньше.